Самой неприятной стала история, приключившаяся с нами в городке Осмало, где пришлось задержаться на пару дней из-за разыгравшейся непогоды. За две ночи, которые мы провели под кровом здешней гостиницы, колдовство успело въесться в умы горожан настолько сильно, что вечером третьего дня сразу несколько из них, сговорившись, пришли к Хорвику с просьбой самого дурного и черного свойства. В тот вечер мы спустились к ужину в пустующий общий зал, где от холода и сырости спасал огонь в очаге, и молча посматривали в сторону маленьких закопченных окон. Они дребезжали от порывов ветра и ударов крупных капель. Ни погода непроглядным дождевым покрывалом упала на здешние края, и отправляться в путь, покуда бы северный ветер не унялся, было бы безумием. Хорвик говорил в последнее время скупо, отвечая лишь на самые простые вопросы – И я видела, что его также беспокоит эта вынужденная заминка. С севера по нашим следам шли не только зимние холода, но и темная воля рыжей ведьмы. Поздних гостей я приметила сразу. Немногие решались этим вечером покинуть свои дома ради хмельного веселья. На путников, в врасплох непогодой, трое новоприбывших не походили. Их плащи не успели промокнуть насквозь. Да и при себе у них не имелось ничего из того, что требуется в дороге, не считая оружия, которое они не слишком-то прятали. «Ох, не к добру», — огорченно подумала я, наблюдая за тем, как троица, не теряя ни минуты, направилась к нашему столу, словно свидание этим вечером давным-давно было оговорено между нами. Взгляды, внимательные, настороженные, не обещали ничего доброго, а в грубоватых лицах угадывалось явное родственное сходство — Наверняка друг другу эти рослые мужчины приходились братьями, и разница в возрасте у них была совсем невелика. «Чтоб мне пусто было, это и в самом деле он!» воскликнул старший из них, когда суровое семейство замерло перед нами, уставившись на Хорвика то ли с восторгом, то ли с изумлением. «Как вам будет угодно!» любезно и невозмутимо отвечал бывший демон, едва заметно кивнув в знак приветствия и тут же вернувшись к своему ужину. Не спрашивая разрешения, гости придвинули к нашему столу пару лавок и расселись так, что ни я, ни Хорвик не смогли бы уйти из-за стола без их на то согласия. Я рассматривала их точно так же нахально и открыто, пытаясь угадать, за какой грешный умысел на этот раз зацепились острые крючки колдовства. Но гадать по темным загорелым лицам оказалось не таким-то простым делом, а я тогда была не слишком опытна в подобных играх. Под плащами просителей виднелась добротная одежда, которая не пришлась бы по карману обычным горожанам, но в манерах, которые демонстрировали братья, не имелось ни единого признака изящества, свойственного людям благородного сословия. На их руках я не заметила отметин, который неизбежно оставляет тяжелый труд. Однако разговаривали они громко и отрывисто, с трудом подбирая слова. «Иными словами, с нами пожелали свести знакомство богатей из простонародия а простой люд почти никогда не обзаводился деньгами праведным путем». Я вздохнула. Перед глазами возникло лицо мастера Глааса, который сгодился бы братцем в дальней дядюшке. Хорвик же себя так, словно не видел ничего странного в событиях этого вечера. Потягивал вино, досмотрел в темный провал окна, отвернувшись ото всех». Его не заботили громкие перешептывания, неотрывные жадные взгляды и прочие знаки внимания, оказанные ему странными гостями, и я готова была поклясться, что это не притворство. Мыслями демон был бесконечно далек от крошечной гостиницы на окраине городка Смало, изсеченного холодными дождями и продуваемого насквозь северным ветром. «Уж не знаю, что за дьявол привел тебя сюда!» довольно произнес старший из визитеров, вдовольно смотревшись на Хорвика. «Но ты сегодня здесь, как нам и обещали, и у нас к тебе дельце. «Да какие у нас с вами могут быть общие дела?» не удержалась я от дерзости, придя к очевидному выводу, и эту свинью нам подложило треклятое колдовство. «Цыц!» — прикрикнул на меня один из братцев и потолкнул ко мне миску, указывая, что рот мне нужно занять едой, а не разговорами. Не нами решено, что помощи нужно искать здесь и сейчас. И что за помощь вам нужна, милостивые судари? кротко вопросил Хорвик. Не та, о которой просит громко, проворчал громила, которому, однако, пришлось по душе вежливое обращение. Не так уж часто подобных людей миновали сударями, скорее проклинали сквозь зубы или грозили виселицей, если на то доставало храбрости. Служанка, которая как раз поднесла нам кувшин с вином, поспешно повернулась и, путаясь в юбках, припустила к кухне. Должно быть, братцев здесь хорошо знали и не желали выказать даже тень признаков любопытства к их делам. «Я хоп!» — назвал себя старший и кивнул на брата, сидевшего по его правую руку. «Этого кличут Тартином, а младший наш Доном, и все мы орвильны младшие Слыхали про Орвельнов и за смоло?» «Не имел подобной чести», — отозвался Хорвик все с той же безукоризненной любезностью и назвал себя, с едва заметной насмешкой прибавив, что вряд ли его имя о чем-то кому-то может сказать. «Стало быть, ты приехал из дальних краев!» В голосе Хоба Орвильна угадывалась гордость за свое семейство, хоть слава его наверняка была дурной, как сорная трава. «Здесь эти имена знает каждый!» «Так что же вам понадобилось от меня, славные Орвильные? Демон наконец-то посмотрел прямо в глаза Хобу. «Я никому не отказываю в той помощи, что мне по силам». Орвельны расхохотались, и посуда на столе заплясала от этих громовых раскатов. Братьям, видимо, показалась забавной мысль о том, что кто-то может подумывать об отказе в ответ на их просьбу. «Чудной ты человек!» – добродушно сказал Хоб, утирая глаза. «Ладно же, слушай!» Не так давно приставился наш отец, Фарат Орвельн, старый мошенник. Свет мало видывал таких проходимцев. Странный он был человек, и водилось за ним немало черных дел. Нас сыновей он недолюбливал и прогонял по очереди из дому, едва только ему казалось, что мы можем сами раздобыть себе пропитание. При нем оставались только девчонки, наши сестры. Вот в них он души не чаял, оберегал от чужих взглядов и не разрешал шагу за порог вступить. Между собой мы решили, что все свое богатство наш старик разделит девкам на приданное, а нам останется только зубами щелкать. Оттого-то мы с малых лет жили своим умом и своими силами, и пусть только кто-то посмеет сказать, что братья Орвельны не поймали удачу за хвост. А у старого хрыча ничего не вышло из этой затеи. «Сестры наши одна за другой умерли молодыми. Ни одной не успела сравняться 18 лет. Всех прикончила болезнь». Тут мне показалось, что младшего брата, Донома, эти слова заставили помрачнеть. Хоть кто-то из вас, Орвельнов-младших, любил своих сестер, подумала я с неприязнью, покосившись на хобы рассказчика. «Когда до нас дошла весть, что и Шилья отправилась на тот свет?» продолжал он. Мы решили навестить старого Фарада, чтобы спросить, не желает ли он вспомнить, что у него имеется еще и сыновья? Но он на порог нас не пустил, на склоне лет, в конец ума лишившись, только и кричал в окно, что детей у него нет, и нас он знать не знает. И я тогда, помнится, крикнул в ответ, что еще похороню его, чтобы не тратиться на гроб, в одном из тех сундуков, которые стоят в подполе, набитые серебром и золотом. И как в воду глядел! Через пару дней скряга сломал себе шею, свалившись с лестницы. Да вот только не задача. Деньжат мы так и не нашли. Так, может, их и не было, равнодушно предположил Хорвик. Ха, вскричал Хоп. Не знал ты нашего Папашу. Четверть века тому назад в этих краях не было ростовщика богаче его. У порога Орвельно вбили поклоны знатные господа со всех концов южных земель а затем его одолела душевная хворь. И дело окончилось тем, что он прикупил дом на окраине города, а затем еще и старую водяную мельницу. Никто не видел, чтобы он туда ходил, но ночами многие видели огонь в окнах. Сестры молчали, точно в рот воды набрав, но мы-то знали, что старик промышляет нечистым делом, и богатство его от оттого только возрастало. Однако оставить вам наследство он не пожелал. Заметил Хорвик, слушавший эту историю чуть внимательно, чем обычно. «Почтенные братья Орвильные, вот что я вам скажу. Продайте дом и мельницу, ежели на них найдутся покупатели. Разделите выручку между собой и живите как прежде. Волю мертвых нарушать не стоит». «Воля!» — еще громче вскричал Хоп и врезал кулаком по столу. «Знаем эту волю! Тартин!» «А ну-ка дай сюда эту бумаженцию!» Орвельн Средний вытащил откуда-то измятый свиток, который Хопс с заметной злостью развернул, не щадя бумаги. «Вот его воля!» — рявкнул он, тыча пальцем в буквы. «Там написано, что деньги мы получим только если кто-то из нас проведет ночь на мельнице. Поверенный отдал нам завещание и сказал, что Фарат написал его аккурат после смерти Шильи». «Знал, бесова душа, что мы придем за наследством!» «Стало быть, ваш отец припрятал золото», — рассудительно ответил на это Хорвик. «И если предполагается, что после выполнения его условий богатство эти нужно вам передать, то...» «Уж будьте покойны, поверены, почтеннейший господин Новель! Готов был и с душой расстаться, когда мы за него взялись!» — мрачно хохотнул Хоп. Однако о золотишке старого фарада ничего не сказал. Только плакал да повторял, что старик просто-напросто отдал ему это письмо, ничего не объясняя. «Так кто же покажет вам, где спрятано золото, если поверенный ничего не знает?» — не смолчала я, подавшись невольному любопытству. «Покойник и покажет!» — пробурчал Хоп, вжимая голову в плечи и оглядываясь по сторонам. «Говорю же, фарад рехнулся под старость». И могу ручаться, что истинная причина — нечистая сила, с которой он завел дружбу. Я помню его черные книги, старые, окованные железом. Кто-то оставил их в залог и не вернулся, а папаша повредился умом их, читая. Никому не позволял к ним притронуться. После его смерти мы перевернули дом вверх дном, чтобы отыскать их и сжечь, но книги пропали, как и золото». «Если отец сказал, что отдаст нам свое богатство, когда один из нас переночует на мельнице, то так оно и есть». «Пожалуй, вам стоит попробовать. Ваш отец по этим рассказам рисуется человеком... Э, весьма принципиальным», — согласился демон. «При подобных обстоятельствах разумнее было бы отказаться от наследства, но раз вам так хочется его заполучить». «Ха!» Еще громче вскричал Хоп, а братья его в разнобой пробурчали что-то бранное. «Думаешь, мы настолько глупы? соваться ночью на мельницу, где старый чернокнижник обстряпывал свои делишки? Кто ж не сообразит, что добром это дело не закончится? Для начала мы заперли на мельнице собаку и презлющую. Поутру оказалось, что пса разорвали на кусочки, словно там волчья стая пировала». «Я предложил щедрую награду тому, кто проведет ночь на мельнице. Ни один человек не соглашался. В конце концов мы подпоили одного старого пьяницу, посулили ему золотые горы. Ту ночь он не пережил, от него осталось не намного больше, чем от собаки. Бедолагу растерзали безо всякой жалости». Хорвик вздохнул, показывая всем своим видом, что ожидал подобного поворота. «И во всем Осмало сейчас не найдется человека, который подойдет к старой мельнице ни днем, ни ночью», — закончил свой рассказ Хоп, Что, безусловно, говорит о наличии здравого смысла у местных жителей. Хорвик отвечал так, словно не понимал, к чему клонит Орвельн, а вот у меня прошел холодок по спине. «Ты чужестранец! Сегодня проведешь ночь на мельнице!» — объявил Хоп именно то, чего я опасалась. По всему выходит, что именно ты можешь совладать с тем, что поселилась в ней. История Орвельнов не понравилась мне куда больше, чем жалобы девиц на безбрачие или крестьянские сетования о падеже скота. Страх перед проклятой мельницей легко потеснил страх перед самими братцами-разбойниками, поскольку с их зверскими рожами я уже немного свыклась, а вот злобный дух, водивший дружбу с покойным стариком-фарадом, представлялся смутно и оттого пугал вдвойне. «Да с чего это вам в голову взбрело?» Начала было я, пользуясь задумчивым молчанием Хорвика. Коли вам уж вздумалось скормить кого-то вашей родовой нечисти, так начинайте с местных жителей, а не с нас, простых путников. Раз она на клочки изорвала того пьяницу и не угомонилась, то с чего бы ей успокаиваться после того, как она сожрет нас? Да и к тому же покойный ваш батюшка ясно сказал, что переночевать на мельнице должен кто-то из вас. Что ему за прок от Хорвика?» «Мы знать не знаем, зачем духу смельницы. Понадобился твой дружок, красотка!» — хмыкнул Хоп, развязно ухватив меня за подбородок. «Но на вопрос, как справиться с проклятием, три ведьмы указали нам на него, и в этом нет никаких сомнений. Мы с братьями разыскали самых мерзких старух колдовок, одну в Гримоле, другую в Дьерском лесу, а за третьей Доном отправился в Карнат». И каждый из нас спрашивал, как победить проклятие отца. Гримольская ведьма гадала мне на картах. Она знала в них толк. Я вытащил три из них. На одной из них был изображен чародей. На другой путник. А на третий, перевернутый, демон. Старухе не понравился этот расклад. И она сказала, чтобы я вытянул другие карты из этой же колоды. Я послушал ее. Но когда открыл их, Оказалось, что в моих руках все те же чародей, путник и перевернутый демон. Тогда ведьма расквохталась, как заполошная курица, и выбросила свою колоду в огонь. «Уходи!» — крикнула она. «Тебе на роду написана встреча с настоящим колдуном. Он-то тебе и поможет, если захочет». «А я побывал у лесной колдуньи», — подал голос доселе молчавший Тартин. «Для меня она достала лучшую гадательную свою доску», — натертую черным воском. Вдвоем мы водили над ней руками, пока воск не затрещал и не начал капать на пол. Буквы сложились в слова «Ищи его смоло». И я, признаться честно, поколотил старуху, посчитав, что этот совет не стоил и медика. Но она клялась, что мертвые не врут, и ответ на мои вопросы ждет меня в родном городе. Мое гадание было куда интереснее. Ведьма из карната не сразу приняла меня. Продолжил за ним Доном. Говорила, что изредка видит будущее и не имеет дела с духами. Только когда я пообещал, что сожгу ее хижину вместе с ней самой, она согласилась погадать. Я купил черного петуха, как она приказала. В полночь карнатская вещунья отрубила ему голову и посчитала, сколько раз открылся клюв. Четыре дня, четыре месяца или четыре года вот срок ответа на твои вопросы, сказала она. Затем она распотрошила желудок и нашла там старую монету с изображением какого-то короля, длинный черный волос и чей-то коготь. Все это она завернула в тряпку и отдала мне, сказав, что я узнаю нужного мне человека по этим приметам. «Благородный черноволосый господин, при котором имеется что-то, напоминающее когти». Так она истолковала гадание. «Я до сих пор ношу все это с собой». Тут он положил на стол сверток, а хоп бросил туда же три потертые карты. «Собравшись вместе, мы сложили воедино все советы и поняли, что в Осмоло вскоре прибудет путник, умеющий колдовать», — сказал он. «И никто, кроме него, не снимет проклятие смельницы. Который день мы обыскиваем все гостиницы и постоялые дворы в округе. И вот, наконец-то, встретили тебя, благородного господина» у которого из оружия только один кинжал, похожий на коготь. «Не вздумай отпираться!» Мы хорошенько расспросили здешнюю прислугу. «Ты убьешь чудовище или пойдешь ему на корм?» «Кто знает, в чем твой прок?» «Быть может, ему на роду написано подавиться колдуном. После этого кто-то из нас исполнит волю отца и старый хрыч отдаст золото. А чтобы ты не вздумал мошенничать, девчонка останется с нами. Говорят, ты в ней души не чаешь». В лице Хорвика не дрогнула ни одна черточка, но я заметила, как глаза его посветлели, и невольно вспомнила, как светились они, когда мы путешествовали вместе с разбойниками мастера Глааса. «Так и быть», — сказал он медленно, словно раздумывая над каждым словом, чтобы ни одно не оказалось произнесенным зря. «Я проведу ночь на мельнице, хоть это не обернется для вас добром. Кажется, я знаю, что за существо там поселилось». И раз уж ваш отец когда-то призвал его, разойтись полюбовно ваше семейство с ним не сможет, с моей помощью или же без нее. Но ель пойдет со мной. Не стоит делать ее предметом торга, иначе вам, господа Орвильне, придется убедиться, что старая мельница — не худшая неприятность, случившаяся в вашей жизни». Братья переглянулись в раз окаменев лицами, Такой отповеди, высказанный прямо и спокойно, они не ожидали, и, по всей видимости, хладнокровие Хорвика произвело на них впечатление. Демон смотрел на них, не моргая, и зрачки его превратились в две крошечные точки, словно у опасного безумца. «Не в твоем положении грозить нам!» — начал было Хоп, но Хорвик расхохотался и перебил его. «И не в вашем, любезные орвильные. «Вам еще не вдомек, что за беду вы призываете на свою голову, но не мне спасать ваши головы, тем более, что вы сами выпрашиваете свое проклятие у судьбы». «Нас не напугать дешевыми угрозами, в которых нет ни одного ясного слова», — огрызнулся Хоп, в глазах которого, несмотря на все его усилия, плескалась тревога. «Добрый клинок, быстрая стрела, пеньковая петля, в это мы верим», «А рассказы о темных силах за нашими спинами оставь при себе». «Не я пришел сюда с тремя картами из ведьмовской колоды, и не мои карманы, набиты сором, который достали из потрохов черного петуха», — Хорвик пожал плечами. «К чему отмахиваться от дьявольщины, если при этом выпрашиваешь у нее золото и советов? Кликните служанку, пусть принесет еще бутылку вина, хлеба, и, пожалуй, вот это сгодится». Тут он протянул руку, затянутую в черную перчатку, к миске с яблоками, стоявшей на подоконнике. «Никак полоумный колдун решил, что ночь на мельнице — развеселая забава!» — пробурчал Доном, наклонившись к уху Хоба. «Вино, еда, да еще и девчонку с собой тащит. Лучше бы попросил хоть какое-то оружие, чтобы совсем уж глупо не пропасть». «У каждого из вас при себе полно оружия», — «Но ночевать на мельнице вам от чего то не хочется», — насмешливо отозвался Хорвик, обладавший исключительно острым слухом. «Должно быть проку от него меньше, чем вам хотелось бы. Не так ли?» Служанка, от испуга спотыкаясь или печа какую-то несуразицу, поднесла к нашему столу вино в плетеной бутылке, краюху хлеба и полотенце, годное, чтобы завернуть в него скудную пищу от чего-то понадобившуюся постояльцу к ночи. Я знала куда лучше прочих, что о еде Хорвик вспоминает в последнюю очередь, и с опаской смотрела на темно-алое яблоко, поблескивавшее в руках демона. Он перебрасывал его из ладони в ладонь, рассеянно рассматривая. Другой слуга торопливо принес нам дорожные плащи, не дожидаясь указаний, и я поняла, что вся гостиница знает, зачем сюда пожаловали Орвильны и какой разговор велся за нашим столом. Что ж. «Это приключение ничем не лучше и не хуже прочих», — сказала я себе, но и в собственных мыслях я чуяла фальшь. «Ладно, бери свою девчонку на мельницу, если тебе ее не жаль». Хоп Орвильн, посомневавшись, решил не ссориться с тем, кто и так согласился на сделку. «Хотя мы с братцами ее бы не обидели. Останься она с нами». «Слышишь, рыжая, сама-то что думаешь? Неужто пойдешь со своим колдуном на проклятую мельницу?» «Пойду», — мрачно сказала я, уже зная, что услышу ответ. «Ишь ты, кошка влюбленная! Расхохотались они дружно, а затем Хоп обратился ко мне, тщетно попытавшись придать своему злодейскому лицу добросердечное выражение. «Видать, последний ум тебя отшибла, девка, или околдовал он тебя? Не глупи, рыжуха, если твой дружок выберется поутру с мельницы, вернешься к нему, а нет...» Так и тебе ведь головы не сносить. Держится-то он гордо. Да только ведь ведьмы ничего не говорили, жить ему или умереть. И я пойду с ним. Громко повторила я, скривившись точно на зуб, мне попался жгучий перец. Слова о влюблённости не пришлись мне по душе. Ведь то же самое когда-то говаривал и мастер Глоас. А ведь даже самая очевидная глупость, повторенная дважды, начинает походить на правду. «Ну, значит, так тому и быть». Не стал далее спорить хоп, которому и впрямь незачем было всерьез заботиться о моей непутевой голове. Однако, по всей видимости, в лице моем имелось что-то, вызывающее безотчетное расположение у разбойного Люда. Что старый глаз, что Орвельны глядели на меня беззлобно, столик и грубого сочувствия.